Глава десятая. В отличие от Роя, замок Машвер также в свое время ставший объектом пироманства беглых пленников барона Крима, попаданца Игоря из Кмагенитании, за прошедший год полностью так и не восстановился, демонстрируя приезжающим покрытые копотью стены и башню. Только ворота крепости радовали глаз новыми, недавно ошкуренными бревнами, и даже не успевшими обзавестись ржавчиной блестящими полосками железа, которыми были скреплены. — Мост, смотрю, так и продолжает кормить владельцев Машвера, теперь уже других, — сказал своей супруге граф Приарский при виде двух дружинников, уныло пытавшихся найти что-то интересное в повозке, запряженной парой кляч, прежде чем разрешить поселянину переехать через реку. и вряд ли доходы тут большие. Хотя, ты заметила, ловушек и сигналок вокруг замка стало вдвое больше, чем было при лене Агани. Новые владетель ремонт толком не сделал, зато на защитные заклинания деньги где-то нашел». Ленство вполне могло быть пожаловано какому-нибудь боевому искмагу из ветеранов. Таня оглянулась и еще раз посмотрела на крепость. «Такое не так уж и редко случается». Тогда и тратиться на защиту не пришлось. Дружинники, закончившие обыск телеги, увидели большой военный отряд, подъезжающий к мосту, еще метров за три но особого беспокойства не испытывали. Экипировка и оснастка людей графа Приарского не позволяла им спутать приближавшуюся полусотню воинов с наемниками или разбойниками, и никаких военных действий в этих краях сейчас не велось. Интересно, попытаются с нас мзду получить. Смелости хватит? Игорь удивился, когда один из дружинников Лэнства встал на середину моста, перегородив проезд пятерки авангарда. Они в своем праве? Оплатить или не платить тебе решать. Не станешь? Так здешний Лэн, кроме как пожаловаться своему графу, ничего предпринять не сможет. Лучше скажи портал где-нибудь поблизости. Будешь делать? Зачем? «Лучше подберем удачное место на Ливорском тракте». Когда копыты его коня застучали по настилу моста, Егоров спросил у одного из своих воинов, игнорируя дружинников Лена. «Много хотят за проезд, сейкер?» «Не знаю, командир». Было обговорено, что ни титула, ни воинского звания, маршала, графа Приарского во время похода бойцы произносить не станут. «Просят три ритала». «Сколько это будет в четверть империалах, не знают они, не знаем и мы», — молодой кавалерист улыбнулся. «Есть у нас и такие монеты». «Отправляясь на родину, Егоров взял с собой свои прежние и немалые запасы местной валюты, которые так и не удосужился обменять. Возьми!» — он кинул мелкий серебряный трояк, ловко пойманный дружинником. «Вступать в разговор с караульными», — И тем более с поселянином, тоже весьма спокойно отреагировавшим на появление сильного отряда, герфельцы не стали. Игорю и так стало понятно, что несмотря на недавно завершившуюся войну с Исквариалом и велотекущие стычки с на юго-восточной границе, обстановка в королевстве вполне спокойная, как бы сказали на земле, контролируемая. Через пару часов попаданец со своими людьми выехал границы сонных дебрей на Ливорский тракт, но повернул в сторону, противоположную нужной. Одну из портальных площадок Игорь решил устроить возле постоялого двора на пересечении с дорогой из королевства Фламна, идущей с востока. «Нашу пещерку не тянет навестить?» Поинтересовалась графиня, увидев выражение лица, с которым ее супруг посмотрел в направлении своего первого обиталища, скрытого десятками километров густого леса. «Мне иногда хочется», — призналась она. «Честно, мне тоже. Иногда даже снится, несмотря ни на что, ни на отсутствие удобств цивилизации, ни на однообразность питания». Не на тревогу по поводу скорой погони. Согласись, нам тогда было хорошо. Очень согласилась подруга. Попаданец увидел, как впереди пятерка его бойцов заставляет съезжать на обочину встречный караван и отсигналил отряду ехать, не останавливаясь. Работорговый обоз, который они сейчас повстречали, растянулся на двести с лишним метров. В нем, как и раньше, Егоров не наблюдал картинок, характерных тем, которыми обрисовывали передвижение невольников на земле. Рабы двигались свободно, кто-то из них шел, кто-то ехал на телегах и фургонах, и только на одном невольнике Игорь заметил цепи. Войска из доходили до Широда, и теперь территории на юге до самого пилона были серьезно разорены — если верить тем торговцам, которых отряд обогнал час назад. Соответственно, выросла потребность в рабочих руках и цены на них. Для кого-то из людей, кого сейчас перегоняли в новые края, перемены могут оказаться к лучшему, поэтому особой удрученности или тревоги у невольников не наблюдалось. «У нас своих людей полно», — по-своему расценила задумчивость попаданца Тани. и в графстве, и в герцогстве, весной это станет понятно. Если же решишь еще и покупать, то лучше это делать в империи, там и выбор больше, и цены ниже. Я знаю, что полно. Только у нас в основном те не толкаи, а нужны специалисты. За идею насчет гиротуана спасибо. Мне бы, конечно, самому сообразить. Надо будет кого-нибудь в царство славного салтана, в смысле Тулвия Третьего, отредить. Определюсь с перечнем профессий, специалистов которых мне нужны. И так и сделаю. Некоторые сферы мастерства на полуострове вообще отсутствуют. Или их мало. Те же алхимики только в трине есть, да и то в количестве меньшем, чем пальцев на руках. Боюсь, алхимиков ты на живых рынках не купишь. Засмеялась подруга и над словами мужа, И, глядя, как, крутившая головой направо-налево Рина, неосторожно отцепившись от капитана, чуть не свалилась с коня. «Осторожнее!» — крикнула она бывшей любовнице жреца. «Ну, про покупать это я образно!» Игорь, полуубернувшись, убедился, что Рина свою промашку исправила. «Просто предложу более лучшие условия оплаты и проживания, карьерные возможности. Посмотрим». «Жаль, что нам владенецы в глуши досталось». «Да ладно, не такая уж и глухомань. Вообще, Гирфель — замечательное место, а уж с землями Таренов и вовсе не сравнить». «Это да», — согласился попаданец. «Но воссоздать великий таринский каганат я мыслей не оставил». «Не смотри так на меня, Тань. Сейчас сам не знаю, шучу я или нет. Но посмотри». Игорь притронулся к локтю Тании и показал взглядом на выступающие из почвы метрах в двадцати от тракта валун. Впереди в просвете между деревьями, растущими по обочинам дороги, уже показались строения постоялого двора, к которому отряд и направлялся. «Удобное место», — выразило свое мнение графиня. И рядом с развилкой, и можно появляться, не собирая вокруг толпы любопытных. Проблема будет, если решишь здесь постоянный портальный пост организовывать. И дело даже не в том, что земля вдоль тракта очень дорогая, а в том, что для строительства вдоль королевских дорог требуется разрешение дворцовой канцелярии. Решаемая проблема. Нет такой крепости, которую бы не взял ослик, нагруженный золотом? «Видишь, ты лучше меня все знаешь». Согласился Егоров и повернулся к капитану, который со своей спутницей, словно бы оба сошли с герба рыцарей и тамплиеров, якобы бедных настолько, что перемещались на лошадях по Лэн, Лэн, легенду никто не забыл? Напомню, парням! Не забыли? Сейчас напомню! Полусотня попаданца должна была представать перед леворцами как отряд чинорцев». спешивших предложить свою службу Вернигу второму на время войны с Южным Королевством, но не успевшим даже к шапочному разбору и теперь ищущим другого государя, чтобы вступить в его армию. Ничего необычного в подобном объяснении не было, и вызвать каких-либо подозрений не могло. — Решил остановиться здесь на ночлег? — спросила графиня. — Да, заодно резерв восполнится. По большому счету сейчас его отряд через организованную вокруг придорожного валуна портальную площадку вполне мог отправиться ночевать хоть в Приар, хоть в Гирфель. Только какая разница, где воякам голову к подушке прикладывать? И создавать в замке или во дворце правительницы лишнюю суматоху — ни к чему. Так землянин рассудил и позвал капитана. «Лэн Карсан». «Видел валун возле дороги?» — спросил он у офицера, когда тот приблизился. «Не обратил внимания командир, но мы много камней, больших и не очень, проезжали мимо», — рассудительно ответил капитан. «Понятно», — усмехнулся над собой Игорь и понизил голос. «Я про тот, который сзади нас в сотне шагов остался. Госпожа графиня определила вокруг него заклинание древних. Понимаешь? Можно навестить мой замок». «Наши бойцы ничего не забыли с собой взять? Стоит кого-нибудь зачем нибудь отправить?» «Нет, все есть», — не раздумывая, сказал Карсан, с уважением посмотрев на жену своего Сюзерена. «Чем дальше, тем все больше на практике попаданец его люди осознавали, насколько полезная магия им служит. А ведь, как говорится, еще не вечер. Ну, раз нет, значит нет». В этот момент они вместе с дожидавшимися их бойцами авангарда въехали в распахнутые, прихрамывающим рабом ворота обширного постоялого двора с десятком различных строений. «Возьми на себя все разговоры со здешним хозяином», — Егоров передал капитану туго набитый кошель. «В нем ливорские монеты, расплачивайся ими. Мне с графиней Ириной комнату на троих». Другого варианта устройства на к девушке землянин не нашел. С остальными сам решай. Несмотря на то, что вокруг находилось множество фургонов одного или пары остановившихся здесь караванов, места для полусотни воинов отряда нашлись. Правда, графской чите Ирине, с которой Игорь еще вчера срезал затертый кожаный ошейник, досталась четырехместная комната вместо необходимой трехместной. Но да больше не меньше. И номер оказался вполне приличным, и две широкие кровати были с чистым, хоть и далеко не новым, постельным бельем. — А что, мне нравится, — высказался Игорь, осмотревшись. — Рина, скажи капитану, что мы через полчаса спустимся на ужин. Пусть на нас тоже закажет. — Ты так и будешь всегда в каждой поездке кого-нибудь находить? — поинтересовалась Таня, когда девушка выбежала из комнаты. егоров демонстративно вздохнул и обнял супругу у меня одноклассница с которой мы жили в одном подъезде в раннем детстве постоянно с уличных прогулок котят таскала причем неважно чьи то они или бесхозные но где то все время находила видимо я тогда от нее заразился просто инкубационный период этой болезни продлился пятнадцать лет шучу тань я понимаю игорь только Ты заметил? Она же глупа, необразована. И куда она нам? Эта девушка не приспособлена к самостоятельной жизни. Зря ты дал ей волю. Лучше бы устроил ее служанкой к доброй хозяйке. А такие есть добрые-то. Имеешь в виду тех, кто не каждый день сечет служанок, а раз в пятидневку-две? Игорь сел на кровати и стащил с себя высокие кавалерийские сапоги. Поступить с Риной по-другому я не мог. Она ведь мне не просто помогла несколько раз, а сделала это совершенно бескорыстно. Я такое ценю, и быть неблагодарной свиньёй не желаю совсем. Найду ей должность, стопудово. Польза же от нее сейчас будет. В мыльню ведь пойдешь? вот тебе и компания». Вернувшаяся девушка доложила о выполнении поручения — и в очередной раз опять попыталась высказать благодарность бывшему водоносу, которого когда-то подкармливала и защищала от издевательств со стороны баронских дружинников. Ее речь была бессвязная а лицо радостно растерянным. К свалившемуся счастью обретения свободы на девушку навалилась и тревога за дальнейшую судьбу. Игорь понимал правоту Тании в том, что Рина особым умом не блещет, но он вовсе и не собирался назначать вчерашнюю невольницу президентом Академии наук, тем более, что у попаданца такой организации не было даже в планах. «У нас впереди много времени», — Егоров почти силком усадил девушку на кровать, доставшуюся ей на эту ночь, — «успеешь и высказать, что обо мне думаешь, и самой определиться, чем тебе лучше заняться. Я теперь реально большая шишка с большими возможностями», и готов тебе помочь. Не переживай, все у тебя будет хорошо. А пока я выйду, чтобы не смущать, а вы тут приводите себя в порядок». Попаданец надел вынутые из баула ботинки, в них было сейчас удобнее, чем в сапогах, и отправился посмотреть, как устроились его бойцы. Вернувшись, он застал женщин полностью готовыми к выходу, и после того, как сам посетил ванную комнату, вместе с ними спустился в зал, где отряд уже почти в полном составе занял места за столами, а шустрые рабыни разносили заказанные блюда. Конечно, Игорю хотелось послушать свежих новостей, но отделиться от своих людей он не мог, так же как и к нему никто из чужих компаний подсаживаться не спешил. А жаль, Ведь среди гостей трактира, как сказал капитан, были даже зенатские купцы. На земле, где война между государствами вполне совмещалась с торговлей между ними, такое было неудивительно. Однако то, что и в Орване война войной, а деньги счет любят, для попаданца оказалось откровением. Интересно было бы пообщаться с представителями средневековой республики самому — Они не черпать сведения из чужих рассказов в разной степени достоверности. Но после ужина пришлось довольствоваться лишь беседой с трактирщиком, сыном хозяина постоялого двора, стоявшему возле барной стойки, у которой Игорь задержался после того, как встретил на входе в зал и проводил до лестницы пришедших из мыльни Танию Ирину. «Дела-то неплохо идут, господин, не стану порядок гневить». Молодой мужчина старательно пересчитывал деньги, и общению сильно рад не был. Только профессия обязывала быть вежливым даже с самыми назойливыми клиентами. «И вино, как говоришь, хорошее. Нам его из столицы привозят. Но как дальше будет, сложно сказать. Опять разбойники в лесах появились. После войны с этими исквариальскими гадами много разорившихся людей». Егерей сам обратил поди внимание, на дорогах совсем нет. Всех, кого можно, наш добрый король отправил на границы. А дружины владетелей...» Трактирщик не стал развивать свои мысль, но попаданец так знал, что с разбойниками торговцам порой проще договориться, чем с благородными грабителями, часто чувствующими себя в глуши полноправными правителями. «Урожаи в этом году скудные, плохо». «Смутные времена впереди!» — он сыпал деньги в берестяной туесок и с усталостью посмотрел на клиента. «Шел бы ты в номер к себе спать, господин!» — прочитал в его взгляде Игорь. «Время позднее, а вставать тебе рано!» Попаданец хотел было высказать свое неудовольствие трактирщику насчет того, что, недопитое в кружках вино, рабы не сливают обратно в кувшины — которые подаются посетителям а не в помойные ведра но не стал действительно уже поздно и не в характере игоря скандалить по любому поводу когда он вошел в номер турина уже спала ничего себе как быстро она вырубилась тихо сказал попаданец пробираясь под одеяло так устает таня положила руку мужу на грудь поскочи на крупе целый день но я на нее в мыльне еще одно лечение наложила Заметил, как она после бани выглядела. «Думаешь, из-за мыльной жидкости?» «Как благородная стала выглядеть!» «Угу! Наглядная демонстрация возможностей магии!» «Спать будем?» «Проверим, как на тебя подействовало исполнение мести». «Попробуем!» Улыбнулась графиня и закрыла глаза. «Как обычно, Игорь уснул все равно раньше и проснулся позже, Даже Ирина уже встала и помогала Тане из-за Ширмой умываться. Звать коридорную девушку они не стали. «Мне воды оставьте», — попросил Игорь, вылезая из постели. «Блин, солнце уже вовсю светит. Вы чего меня раньше не разбудили? А что полчаса решают?» — выглянула Таня из-за занавески. «Сходи лучше узнай насчет завтрака». Как подруга не старалась это скрыть?» Но попаданец отчетливо замечал ее радость по поводу скорого прибытия в Широт. «Ничего, скоро будешь иметь возможность хоть каждый день навещать родной с самого детства город», — порадовался за любимую женщину землянин.